В джипе обнаружилась хмурая личность, чуть постарше генерала. Расселись, потряслись, попрыгали на неровностях просеки, подобрали раненого. У генерала наступил неизбежный откат, расслабление, захотелось спать. Лишь на обратном пути, когда уже возвращались вечерней трассы в Арзамас-16, Весемир неожиданно спросил «Скажи генерал, о чем ты думал, когда увидел раненого эльфа? Генерал, не отрывая взгляда от дороги, а рук от руля, честно признался, да ни о чем. Не получалось у меня думать, просто взял баллончик и обработал рану. Потом экскаватор попер. — А тебе было его жалко? — Эльфа или экскаватор? — Эльфа. Генерал сокрушенно вздохнул. — Было. Живой все-таки. — Но ведь ты знал, что наши препараты могут его погубить. — Знал. Но от раны эльф бы умер наверняка, а после аэрозоля у него все же оставались шансы. Весемир немного помолчал. — Знаешь, — сказал он чуть погодя, — мне кажется, что у Устерхоф прав. Из тебя действительно получится хороший ведьмак. Только не спеши задирать нос и не болтай друзьям своим особенно, понял? — Понял, учитель. Они еще немного помолчали. — Учитель? — Что? — А что с моей контрольной? Зачет или нет? — До выхода-то я не дошел. — А тебе не все равно? Генерал посопел и признался. — Нет. Только не говорите никому, что мне не все равно. — Зачет, зачет, — проворачал Весемир. — Считай, что сдал на отлично. И подумал, ведьмак настоящий ведьмак, без каких-то пяти минут. Разумеется, когда учитель и ученик приехали в Арзамас, на лицах их прочно держалась маска спокойствия и безразличия, потому что так надо. В багги двоим было тесновато, но зато они моментально наверстали упущенное время. Два дня пути и еще одна ночевка в степи. На этот раз прошедшее вполне спокойно. Генерал рулил, Ксана переключала передачи, когда нужно. А потом впереди встал небольшой райончик — язык не поворачивался назвать такой крохотный жилой лоскут — городком. Райончик прятался за высоким бетонным забором. «Стоп — Стоп! — скомандовал Геральт. И Ксана послушно переключилась на нейтраль. «Приехали — Приехали? — спросила она тихо. — Да, приехали. Это Арзамас 16, дом ведьмаков, родина безразличия. Ксана невольно взглянула на ведьмака, лицо его смягчилось лишь самую малость, но глаза светились чем угодно, только не безразличием, радостью, любовью, теплом. Что могут отражать глаза скитальца-одиночки, если после долгого отсутствия он возвращается домой? Особенно, если вдали от дома то и дело приходится заглядывать в глаза смерти. Но поняла Оксана и то, что здесь не принято обсуждать очевидное, и что всему остальному миру совершенно не обязательно знать об истинных чувствах ведьмаков. Поэтому она просто спросила, ну что, будем ехать или будем стоять? Безразлично так спросила. Конец книги.